Глава пятая. По и правила. Меньше, чем где-либо, я претендую здесь на полноту. Иначе мне пришлось бы повторить массу превосходных житейских правил, преподанных мудрецами разных времен, начиная с Феогниса и Псевдо-Соломона и кончая Рошфуко. Причем нельзя было бы избежать многих испошленных общих мест. Отказавшись от полноты, приходится отказаться и от строгой системы. Советую утешаться тем, что при соблюдении этих двух требований подобные очерки выходят почти всегда скучными. Я буду излагать лишь то, что мне пришло на ум, показалось заслуживающим сообщение, и что, насколько мне не изменяет память, не было еще сказано, или если и было, то не совсем так. Я только подбираю колосья на необозримом, другими до меня сжатом поле. Желая, однако, хоть сколько-нибудь упорядочить богатое разнообразие приводимых здесь взглядов и советов, я разделяю их на общие и на касающиеся нашего отношения, во-первых, к себе, во-вторых, к другим, и, в-третьих, к общим мировым событиям и к судьбе. А. Правила общие. Первое. Первой заповедью житейской мудрости я считаю мимоходом высказанное Аристотелем в никомахейской этике положение, которое в переводе можно формулировать следующим образом. Мудрец должен искать не наслаждений, а отсутствие страданий. Верность этого правила основана на том, что всякое наслаждение, всякое счастье есть понятие отрицательное, страдание же положительно. Этот последний тезис развит и обоснован мною в моем главном труде. Здесь я поясню его только одним ежедневно наблюдаемым фактом. Если все тело здраво и невредимо, кроме одного слегка пораненного или вообще больного местечка, то здоровье целого Совершенно пропадает для нашего сознания. Внимание постоянно направлено на боль в поврежденном месте, и мы лишаемся наслаждения, доставляемого нам общим ощущением жизни. Точно так же, если все происходит по нашему желанию, кроме одного обстоятельства, нам нежелательного, то это последнее, как бы незначительно оно ни было, постоянно приходит нам в голову. Мы часто думаем о нем и редко вспоминаем о других, более важных событиях, отвечающих нашим желаниям. В обоих случаях повреждена воля, объективирующаяся, в первом случае, в организме, во втором – в стремлении человека, в обоих случаях удовлетворение ее имеет лишь отрицательные действия, а потому и не ощущается непосредственно, а разве только путем размышления проникает в наше сознание? Наоборот, всякое поставленное воле препятствие позитивно и само дает себя чувствовать. Всякое наслаждение состоит в уничтожении этих препятствий, в освобождении от них, а потому длится недолго.